Часть 11 Вид у нашей машины на самом деле оставлял желать лучшего. Но помятые бока и свисающие со всех поверхностей сосули не могли помешать езде. Больше всего меня беспокоила электроника. А скальзываясь на льду, намёрзшим во время вытаскивания саней из воды, я забралась внутрь и первым делом включила навигатор. Работает! Радостно сообщила я парням. Бросилась к пульту управления и столкнулась с Еромиром. Тот тоже успел забраться в сани. Не нужно на меня смотреть строгим взглядом, фыркнула я. Ты выпил, пусть и не намеренно, но управлять машиной тебе уже нельзя. Водитель теперь я. Знаю, я только посмотрю, примирительно ответил Еромир. Мы в четыре руки принялись жать на кнопки. Мотор завелся. Разноцветные индикаторы на панели управления показали, что машина в норме и готова к поездке. Все в порядке, радостно крикнула я, поворачиваясь к братишкам. Вовремя вытащили. Красуясь, удовлетворенно кивнул Виктор. Спасибо вам, от души поблагодарил Еромир. Да, подхватила я. Спасибоки. Вода не успела попасть никуда, где могла бы навредить электронике. «Герметичность на высшем уровне», – оценил Мстислав. Он бросил последний взгляд на наши сани и, убедившись, что больше его помощь не требуется, побежал к своим. «Езжайте, нам тоже пора». Брат снял одну перчатку и протянул Еромиру. «По-братски». Подмигнул он моему напарнику и поспешил к Мстиславу, уже включившему навигатор и выбирающему дорогу. «Давай, брат, самый опасный и короткий путь. Времени в обрез?» На бегу крикнул он другу. «Да, времени мы потеряли очень много. Я стряхнула с сиденья корочку льда, намерзшую быстро, чем вода успела стечь саней. Обивка не мокрая, и это здорово». Плюхнулась в кресло и принялась пристегиваться. «А мы выберем...» Начал Ярамир, усаживаясь за навигатор. Но я его перебила. «Пожалуйста, только не начинай про девушку», – простонала я. «Дори, я и так подверг тебя опасности», – не собирался сдаваться Ерамир. «При чем здесь ты? Нас в озеро столкнули соперники. Слушай, нам нужно нагнать упущенное время». «Но не ценой сумасшедшего риска?» А еще нам после происшествия совсем не помешает поскорее вернуться к финишу. Выпить горячего бульона и лекарства, пока простуда не нагрянула. Я поищу оптимальный вариант. Пошел на компромисс Еромир. Вот значит как. Ой-ой-ой, взвыла раненым зверем я. Стоило братишкам отъехать от нас подальше. Что? Что с тобой, Дори? Еромир в долю секунды отстегнул ремни безопасности и бросился на колени к моему сиденью. «Где болит?» Ярко-синие глаза в обрамлении густых черных ресниц смотрели на меня с тревогой и сочувствием. Яромир оказался так близко, что я чувствовала его теплое дыхание на своем лице. Могла рассмотреть каждую деталь. Даже пять светло-персиковых веснушек насчитала на спинке носа. «Живот!» жалобно проскулила я. Язва от переживания открылась. «Что?» Яромир нахмурился в попытке переварить ахинею, которую я несла. «Скорее к финишу!» Слабым голосом умирающий попросила я, прерывая его размышления. «Пусть лучше паникует, чем догадается про обман. Да-да, конечно. Любой ценой. Срочно! Сейчас найду кратчайший маршрут. Но...» Снова принялся думать Ярамир. «Ты сможешь управлять санями?» «Наверное, да». «Я изобразила мученицу, готовую решительно на все, превозмогая боль». «Ты только поскорее». Протянула Еромиру его шлем и надела свой. «Пора». Ярамир бросился к навигатору и защелкал клавишами, прикидывая варианты короткого пути к финишу. «Нашел». «Поехали». Сани сорвались с места. Поначалу Яромир сдерживал скорость, но мои мольбы и безупречное управление машиной вынудили его выжимать из движка максимум. Мы буквально летели над землей, с легкостью преодолевая любые мелкие препятствия короткого маршрута. Еще бы! Видели бы организаторы гонок, какие помехи и ловушки создавал для тренировки нам с Виктором дед, обзавидовались бы. Братишки выбрали другую дорогу. Поэтому наши пути разошлись, и хоть по эту сторону озера все горки были в различной степени опасны, меня терзало любопытство. Куда направились наши спасители? У кого из нас больше шансов на победу? Надежду дойти до финиша первой я не теряла. Подумаешь, небольшая задержка. С кем не бывает. По моим подсчетам, мы не сильно отстали. В прошлые года гонки заканчивались примерно через два часа после начала. То есть у нас в запасе было 40 минут. А согласно таблоиду на санях, мы входили сейчас в первую сотню участников. Причем с каждой минутой, приближаясь не только к конечной цели поездки, но и к первому месту. Ямы и завалы лесным сушняком. Разве это преграда к победе? Мы уже в первой половине сотни. Мы выбрались на самые главные и крутые горы бескрайних, почти вертикальные склоны, глубокие обрывы, и мы на десятом месте. Заснеженная долина нас встретила девственно чистыми нетронутыми сугробами, лишь кое-где исполосованными полозьями соперников. «Последнее испытание», — услышала я голос Яромира в наушниках шлема. «Самое сложное. Дороги нет. Нужно выбрать собственные координаты». «Если ехать по накатанному снегу, то первыми точно не стать. А прокладывая собственную дорогу, легко угодить в ловушку». Яромир сбавил скорость и вбил свои координаты в систему. «Держись правее», сообщил он мне. «Слева много деревьев, а значит, могут попасться прикрытые снегом пеньки или валежник. Хорошо». Но нам попалось другое. За очередным холмом Мы чуть не столкнулись с перевернутыми санями. Их полозья погнулись и переплелись с толстыми ветвями дерева. Бог с намалеванным драконом дал трещину, сквозь которую виднялся ярко-голубой шлем водителя. В другой стороне, разбитый в серебристые щепки, валялся остов вторых саней. От них шел сизый дымок. Похоже, авария случилась совсем недавно. Что произошло с экипажем? Я боялась даже подумать. Всюду примятый снег от ударов. Это сколько же раз их перевернуло. Еромир затормозил. И я, не дожидаясь остановки машины, выпрыгнула из саней. Парень, к моему удивлению, не стал ругаться, а поспешил за мной. «Если мы не поможем, то им грозит переохлаждение», – все же объяснила я свой поступок. «Да», – согласился Еромир, – «или что-то посерьезнее». Он кивнул на повисшего на ветвях ели человека. «Ты невероятно хорош в ловле падающих. Давай я залезу на дерево и нагну ветку, а ты поймаешь его внизу», – предложила я. «А как же твой живот? Какой живот, когда люди могут умереть?» Уже не дожидаясь согласия парня, я метнулась к еле и, окинув взглядом сучки и ветви, принялась быстро карабкаться наверх. Если бы не отличное освещение вездесущих прожекторов и новогодней иллюминации, которой, кажется, обмотали все бескрайние горы, вряд ли у меня вышло бы так быстро. Однако я молодец. И первый пострадавший спустя пару минут оказался в руках Еромира. «Клади его к нам в сани на пол. Все не на снег», — передала я по связи, спускаясь с ели. Далее мы взялись за синие сани. «Я приподниму с одного края, а ты посмотри, что можно сделать», – решил Еромир. Я не просто посмотрела, а сумела залезть в тот зазор, что оставил для меня напарник. В потемках, под санями, видимость была отвратительной. Тусклый свет попадал лишь сквозь пробоину в боку. Водитель оказался прижатым к покореженному креслу огромной щепой дерева. Я ахнула от ужаса. Приподнимая и опуская сани обратно, мы могли навредить ему, но если бы вовсе не полезли, то от собственной тяжести машина грозила осесть в любой момент и насадить человека на острый конец пенька, как бабочку на иглу. «Что с тобой?» – переполошился снаружи Еромир. «Я в порядке», – поспешила отозваться. «Это водитель, его прижало суком. Пожалуйста, не предпринимай ничего, пока я не скажу». Первым делом я уперлась ногами в осколок дерева. К счастью, он оказался гнилым и быстро поддался, свалившись в бок. Если бы не ремни безопасности, туго прижимавшие водителя к креслу, человек действительно мог напороться на опасный пенёк. Далее на ощупь отстегнула пострадавшего. Освобожденный от ремней безопасности, он повалился на меня. Подхватив, я положила водителя на землю. Снять шлем с него не пыталась, только время терять. Поэтому, отогнув ворот, добралась до шеи, в надежде нащупать пульс в еремной вене. Неприлично, ну да никто не видит. Живой, с облегчением сообщила Еромиру, И, кажется, не особо пострадал. А напарника здесь нет. Хорошо, я приподниму борт. Вылезай. Разумеется, оставить бесчувственного человека под перевернутыми санями я не могла. Волоком потащила за собой. «Ты сильная!» выдавил Еромир, глядя на то, как я пыжусь, стараясь извлечь водителя из пацаней. «Ты тоже!» вернула я комплимент. Парень в одиночку удерживал край многотонной машины, еще и подбадривал меня. Могу представить, как сейчас он покраснел под шлемом, а вены на его лбу набухли от перенапряжения. «Второй есть!» выдохнула я, и упала на утрамбованный снег рядом с пострадавшим. Надо мной раскинулось чернильное небо, усыпанное мириадами звезд. Изо рта вырвалось облачко пара. «Не лежи на земле, замерзнешь», – предупредил Яромир. Пришлось принять сидячее положение. Я подняла глаза на парня. Он без особого труда поднял на руки спасенного из-под покореженных саней водителя и двинулся к нашей машине. Но шагов через пять замер. Я проследила за его удивленным взглядом. «Сматываемся!» – заорал запрыгнувший в наши сани парень в серебристом комбинезоне. Другой, не так давно снятый с дерева, очнулся и уже восседал на месте водителя, тыкая по кнопкам пульта управления. Машина сорвалась с места. За ней потянулся канат. Я проследила взглядом, к чему его прикрепил Еромир. «Синие сани». Резвой козочкой я отскочила от покореженной машины в объятиях дерева. «Идиоты!» – простонал Яромир. А потом строго добавил, обращаясь ко мне. «Отойдем подальше. Если мощности наших саней хватит, то в стороны полетят куски дерева и железа». «Уроды!» – выплюнула я. «Даже не смотрят, что творят». Вовремя же мы достали бедолагу из-под саней. Иначе эти... Я проглотила ругательное слово. Сейчас раскатали бы его в лепешку. Канат натянулся. Послышался треск и скрежет. Однако даже бешеной скорости не хватило силы вырвать засевшие в дереве синие сани. Наша машина с угонщиками резко остановилась, выбросив непристегнутый лыжей экипаж из своего нутра. Послышались звуки победной трубы, оповещающей о финиширующих победителях гонок. С ее сигналом тут же приземлились спасательные кары. Медики забрали из руки Ирамира, пострадавшего, подняли разлетевшихся в разные стороны угонщиков в серебристых костюмах, а нам предложили долететь с ними до финиша и обследоваться в госпитале. Мы отказываться не стали. С первым же рейсом Медкара отправились к финишу оставив остальных спасателей искать четвертого участника аварии и выгребать обломки машин из пролеска. Во время полета я приуныла. Не так мне хотелось бы провести вечер с Ярамиром. Лицо наполовину закрыто, чтоб не пугать своей красотой. Вместо победного триумфа сначала побывали в роли пострадавших, потом спасателей. Из-за моей излишней жалостливости проиграли в гонках, и было бы из-за кого соперников не ведающих о совести и чести». «Устала?» – спросил Ерамир, склонившись надо мной. «Вовсе нет», – встрепенулась я. «Просто жаль, что из-за меня ты не выиграл. Ерунда. В гонках участвуют не ради победы. И еще скажи, что ради участия». Недоверчиво фыркнула я. «Конечно, адреналин, приключения». «Какой адреналин? Ты так осторожничал». Он потупил взгляд. «Ясно» все из-за меня. Вот, еще экстрим обломала. Навязавшись штурманы, вздохнула я. Неправда, улыбнулся Ирамир тепло и нежно. Чего-чего, а впечатлений от наших сегодняшних приключений мне хватит надолго. Его глаза сияли, и я залюбовалась. Ради этого момента я, не задумываясь, повторила бы гонки и добровольно отдала бы победу в чужие руки. На финише... Нас уже ждали Виктор и Мстислав. Я выпрыгнула из кара, стоило тому приземлиться и бросилась к братишкам. «Выиграли?» – с надеждой спросила я, вопреки тому, что уже видела их хмурые лица, которые при победе непременно сияли бы ярче прожекторов. «Пятое место», – ответил Мстислав. «Молодцы!» – оценила я, хлопая друга по плечу. «В следующий раз обязательно придете первыми». «Я тоже считаю, не будь задержки, обязательно победили бы», – бахвались подтвердил Виктор. «Простите», – вздохнул Еромир, подошедший к нам. «Если бы не я, если бы не ты, то Дори нашла бы другую проблему и втянула бы нас. Не переживай», – успокоил его брат. «Потому мы и собирались на гонки без ее ведома», – вздохнул Мстислав, настороженно поглядывая в мою сторону, «и явно ожидает меня отдачи». «Зря. Знаю, что я ходячая катастрофа. Извините», – тихо произнесла я и отвернулась, не желая показывать навернувшиеся слезы. «Если увидят братишки, еще долго будут припоминать». «Не бери в голову. В первый раз, что ли?» – примирительно сказал Мстислав. «Пора в академию, пока нас не хватились». «А нас могут хватиться?» – наивно удивился Ирамир. «Если ты открыто вышел из замковых дверей, «Несомненно». «Надеюсь», — Виктор, прищурившись, уточнил, — «ты сообразил, что стоит покидать свою комнату через окно?» Растерянный вид Яромира подсказал нам «нет». Ему даже не пришло подобное в голову. «Бегом в академию!»